Удивленно сказал Джуфин. Я тоже. Точнее, помнил, но как один из давних фактов своей биографии, не имеющий отношения к настоящему. Мне почему-то не приходило в голову, что в любой момент можно снова пойти на улицу старых монеток и посмотреть кино. Уже нельзя, огорошил нас шурф. Это устройство исчезло. И я даже поймал себя на сомнении, а было ли оно вообще, к счастью? С моим опытом довольно просто отличить подлинное воспоминание от морока, поэтому я точно знаю, что устройство было, а после того, как тебя не стало въеха, не стало и его. Остальные твои вещи остались. Я помню, еще подумал, ничего удивительного, ты покупал их здесь или привозил из других городов. Кто угодно мог собрать эти предметы в одном помещении. Для этого совершенно не обязательно быть тобой. А вот устройство для просмотра кино из другого мира мог принести на улицу старых монеток только ты. Серьезное, вещественное доказательство. И его исчезновение выглядело так, словно кто-то заметает следы твоего пребывания в мире. Или твоего существования вообще. Это открытие было гораздо страшнее, чем само по себе твое отсутствие. «Ты мне об этом не говорил!» — укоризненно заметил Джуфин. «Я вообще никому об этом не говорил, потому что боялся услышать в ответ, какое устройство, какое кино. Уж лучше оставаться наедине со своими неподтвержденными сомнениями и надеяться, что этот загадочный предмет исчез сам по себе, вне всякой связи с Максом». Например, потому, что кто-нибудь достаточно могущественный потянул за другой конец черного шнура, который уходил в пустоту и, если я правильно понимаю, был чем-то вроде своеобразного моста между разными реальностями, то есть вещью совершенно невозможной. По крайней мере, я выбрал верить в этот вариант и, к счастью, оказался до какой-то степени прав. Но почему ты именно сейчас об этом вспомнил? спросил я. Да просто потому, что не хочу еще раз пережить этот опыт, прийти к тебе домой и обнаружить, что там нет не только тебя, но и, скажем, кружки, которую ты прихватил из трактира Франка, и одежды, в которой ты оттуда пришел. Иными словами, не хочу, чтобы ты снова так достоверно, с полной самоотдачей исчезал из этого мира. Хватит с меня. «Не надо тебе спать на темной стороне». «Надо», — твердо сказал я. «Ничего там со мной не случится, потому что, во-первых, у меня будет точно сформулированный заказ, а, во-вторых, если я не вернусь буквально через пару часов, никто не помешает тебе отправиться туда и меня разбудить. Один раз у тебя уже отлично получилось. Впрочем, я заранее уверен, что не понадобится». «Макс прав», — согласился Джуфин. «При грамотном подходе риск действительно крайне невелик. Но дело даже не в этом». «А в чем же?» Судя по тому, каким спокойным и отстраненным стал его тон, друг мой был в неописуемой ярости. «Да в том, что если уж Макс втемяшил себе в голову, что должен это сделать, то сделает и нас не спросит, скажет или по-моему, или никак. Не будет совершенно прав. С иным подходом в магии делать нечего. Единственный надежный способ его остановить — убить. Вдвоем мы точно справимся. Но ты же не хочешь доводить до такой крайности?» «Убить». «Это всегда успеется», — сердито сказал Шурф. «Очень сердито. Хвала магистрам. Настоящая буря прошла стороной». «Ну и как будет звучать этот твой точно сформулированный заказ?» — спросил он меня. «Будь, Шурф, профессором, принимающим экзамен. Я бы заранее смирился с грядущей пересдачей, поджал хвост и ушел в освояси. А так пришлось отвечать. Ну, предположим, я хочу уснуть и...» «И на этом все». Злорадно ухмыльнулся мой друг. «Никаких «и» быть не может, потому что ты уже уснул, так и не добравшись до сути дела и не обеспечив себе гарантию пробуждения, что и требовалось доказать. Вот именно поэтому мудрая природа создала тебя, примирительно сказал я, причем задолго до моего появления, чтобы ты успел вырасти и набраться ума и думать умные мысли всякий раз, когда они мне понадобятся». «Я же с самого начала честно признался, что мне нужна твоя голова. Давай ее сюда. Пусть изобретает лучшую в мире формулировку, а я вызубрю ее наизусть». «Ладно, договорились. Но прежде чем уходить, ты повторишь ее сто раз». «Сто? Это уже слишком». «Не сомневаюсь, что тебе так кажется. Однако будет или по-моему, или никак. Это и мой принцип тоже». «Не то чтобы это такая уж великая новость», — мрачно буркнул я. «Это называется компромисс», — невинно заметил Джуфин. «Всем нам время от времени приходится на них идти». «Ничего не поделаешь, сэр Макс. В этом вопросе я не на твоей стороне. Зато в остальных — на твоей. Даже в большей степени, чем ты сам». «Ладно. Сотни, все же не тысяча. Зная шурфа не первый день, я прекрасно понимал, что еще очень легко отделался». Пару часов спустя, после того, как текст грядущего выступления был вызубрен, ужин, без которого меня наотрез отказались отпускать, съеден, а остатки порошка кель шат тщательно собраны и выдворены на место в кладовую дворца ста чудес. Я стоял по колено в черной траве темной стороны, под ее низким сияющим золотым небом и благословлял упертость своего друга. Потому что когда блаженный веселый покой этого места заполнил меня до краев, и из головы вылетели не только мысли — Но и смутные воспоминания о подлинных причинах моего визита сюда мой бедный замордованный мужстрой язык каким-то чудом успел в сто первый раз повторить. Уснуть здесь, испытать притяжение порошка Келькруальшат, который хранится во дворце ста чудес на окраине Еха, Пережить все ощущения обычного сновидца, подпавшего под его власть, пройти их путем, узнать, что происходит с ними, понять, запомнить, проснуться живым, невредимым, в здравом уме и вернуться в Еха не позже, чем через час после ухода «я хочу». Всего-то и надо было переставить слова «я хочу» в конец фразы. «Удивительно». Но самые простые и понятные вещи начинают казаться таковыми только после того, как кто-то другой произнес их вслух. Я думал, воздействие Кель Круальшата будет похоже на наркотическое. Наглядевшись на других сновицев, ждал экстаза, эйфории. До чего греха таить, не просто ждал, а очень рассчитывал, полагая удовольствие справедливой наградой за самоотверженность. Пусть будет. Беру. Как же. Держи карман шире. Видимо, ко всякому сознанию, у этого грешного зелья индивидуальный, черт бы его, побрал подход. Поэтому вместо неземного блаженства я ощутил привычную тревогу. Опаздываю, не успеваю, надо срочно бежать. Куда и зачем надо бежать? Я представлял довольно слабо. Но совершенно точно знал, что там меня ждут. И от моего своевременного прибытия зависит благополучие. Понятия не имею, чье именно. Всего мира, куманского халифа, дюжины обиженных судьбой сирот рыбака по имени Сао Батори, только что забросившего сеть в воды Великого Крайнего моря, тощего котенка, сбежавшего с фермы в окрестностях Гагина и утратившего надежду отыскать дорогу домой, великого поэта Нанки Верайды, известного, вернее, никому неизвестного, под именем Пелли Йорла или его друзей, Мертвого и живого автора куманского павильона, теплого безмятежного дня, стройного гула струн чуфадага, ароматных рукавов, прошедших мимо незнакомки, размышлений о синей долине Лои и прочего непроницаемого пламени непознаваемого. Что бы ни называл этими словами неизвестный мне куманский старик. «Теплее». Уже теплее, совсем тепло, впрочем, неважно. Главное добежать. И я бежал. Грешные магистры, как же я бежал, в панике, задыхаясь, броня последними словами себя и все, что вставало у меня на пути. Бежал по улице старых монеток, по улице рыбьих глаз, что в Китае, по пестрой линии в гажине, по скользким черепичным крышам, по вязким кучевым облакам, несся через хумгад, спотыкался от древесные корни на лесных тропах, чтобы удержать равновесие, хватался за перила шамхумского птичьего моста, моля всех темных магистров чтобы он не превратился внезапно в большой, королевский, между правым и левым берегами Хурона. И мне не пришлось бы начинать все сначала. Если это и был экстаз, меняю его на дюжину кошмаров. С доплатой. Лишь бы взяли и унесли. Но я все-таки добежал. Сложно сказать, куда именно. Но вдруг почувствовал, что теперь все в порядке. И я на месте. Мир спасен. Сироты садятся ужинать. Рыбак Сао Батори вытащил сеть с дюжиной жирных рыб, Котенок скребется в ворота родной фермы, куманский халиф вкушает пепео. Все танцуют. А я, наконец, могу просто спокойно полежать. По всему выходит, что именно так выглядит для меня алмазный предел блаженства. Все остальное — избыточная суета. Возможность спокойно полежать я использовал на всю катушку. Лежал. Пока не стало скучно. А скука — верный признак, что организм отдохнул. И, прикинувшись совестью, забормотал что-то вроде «У меня столько дел, столько дел, что в переводе на человеческий язык означает «хочу поразмяться». Да на здоровье! Кто ж тебе запретит? В смысле, мне. Вставай и иди, куда захочешь». Я встал и пошел. Шел по залитой после полуденным солнцем улице. Потом зачем-то свернул за угол и внезапно оказался, даже не знаю, как правильно сказать, оказался ночью, в ночи. В общем, там за углом была ночь и дул ветер. Не то чтобы очень сильный, зато как бы во все стороны сразу. Поведение ветра не понравилось мне даже больше, чем темнота. Когда пытаешься сориентироваться, такие штуки сильно сбивают с толку. «Цыц!» — сказал я ветру. «Прекрати! Сам видишь, мне надо подумать». Удивительно даже не то, что ветер меня послушался, а то, что после этого я действительно начал соображать. По крайней мере, вспомнил, откуда пришел, обернулся и обнаружил там каменную стену, гладкую, не перелезть. И заклинание... Позволяющая проходить стены насквозь, вылетело из головы, словно бы и не знал его никогда. А может, правда не знал? Только собирался выучить, да все откладывал на потом, с меня бы сталось. Ладно, будем искать другой выход? Не может быть, чтобы он не нашелся. Так не бывает. Пространство, где я оказался, выглядело как очередная строительная площадка новых древних, куда добросердечные горожане стащили остатки мусора, каким-то чудом уцелевшие после эпопеи с Дворцом ста чудес. Всюду громоздились камни, доски, груды черепицы, сломанная мебель, битая посуда, тюки с репьем и прочий хлам. За годы жизни еха мое ночное зрение стало почти таким же острым, как у коренных угуланцев. В противном случае я бы вряд ли заметил узкий проход между двумя домами, не то недостроенными, не то напротив, не до конца разрушенными, устремленные ввысь стены, провалы дверных и оконных проемов и больше ничего. Обнаружив проход, удивился. «У нас дома обычно или лепятся друг к другу вплотную, или наоборот стоят в гордом одиночестве, окруженные полисадниками. В разных кварталах по-разному, однако такого компромисса, как узкая щель между стенами соседних домов, я до сих пор нигде не встречал. Все к лучшему, — подумал я. Наверняка через этот проход можно выбраться на улицу, где, будем надеяться, все еще день, ну или хотя бы горят фонари». Но это была плохая идея. Штука даже не в том,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 Не особо меня огорчил. Рычание, вой и жалобные стоны, доносившиеся отовсюду, немного действовали на нервы, но это вполне можно было пережить, а заметив в оконном проеме анемичную блондинку, алчно пожирающую человеческую ногу, загорелую, волосатую и на фоне бледной людоедки, торжествующую живую, рассудил, что это меня не касается. В конце концов, мои-то ноги пока на месте. Чего ж мне еще? На месте-то на месте.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 Одни в порошке и сгваздал, а что с этими будет, заранее страшно подумать. Так, стоп, в порошке. В блестящем голубом порошке Кель из-за которого... Вот именно. Я стоял на скользкой от крови доске над условно бездонной пропастью и смеялся. Причем даже не столько на радостях, что просто сплю и вижу сон, сколько потому, что сейчас, из этой точки повествования, именуемого жизнью, история о дурацком волшебном порошке казалась мне по-настоящему смешной.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 Спокойно посидеть с друзьями, да просто поесть и поспать. Готов спорить, что каждый юный послушник первым делом обучался не только подметать, но и запирать дверь своей комнаты надежным заклинанием. Чтобы никто не вошел, а еще лучше, чтобы даже приближаться не захотел. Как не захотел соваться к центральному входу во дворец «Ста чудес» ну минурих. Как не захотели гулять в его окрестностях горожане. Я сам, правда, ничего особенного не почувствовал, но так обычно и случается с заклинаниями, которые по каким-то причинам не слишком опасны для тебя самого. А я все-таки довольно могущественный человек. Чтобы меня отпугнуть, надо звать не бывшего орденского послушника, а опытного магистра, рангом повыше. Наверное, так. Но думать сейчас надо не обо мне, а о сновицах. Штука в том, что для них все эти наши двери вообще не помеха. Хотя входить в помещение и покидать их спящие обычно предпочитают именно через двери, а не сквозь стены. Для них теоретически тоже проницаемые. Думаю, просто по привычке. Зато заперто не заперто, их не беспокоит. Рут на пролом. Но все это не означает, что на сновидцев не действуют заклинания. По крайней мере, охранные заклинания. Ордена потаенной травы. Созданные в смутные времена, когда добрая половина магических битв происходила именно во сне. Искусство боевого сновидения было тогда чрезвычайно популярно. Ни черта в этом, честно говоря, не понимаю, но очень рад, что оно по-прежнему под строжайшим запретом для всех, кроме отряда сонных королевских телохранителей и их учеников. Ну и о, к чертям собачьим. Что это будет за жизнь, если даже поспать спокойно нельзя? Однако ребята из Ордена Потаенной Травы решили этот вопрос радикально. И спали себе спокойно, сколько хотели, пока их противники сходили с ума от безмерного ужаса, каждый от своего. В точности, как наши сновидцы, покидавшие дворец ста чудес через тщательно заколдованный центральный вход, кратчайшим путем. Если бы порошок хранили рядом с одним из служебных, скорее всего, ничего бы и не случилось. Просто не повезло. «Ладно», — сказал я вслух, — «хватит с меня на сегодня». И отменил пропасть. «Это мой сон». А значит, условия здесь диктую я сам, а не чьи-то дурацкие заклинания. Поэтому вместо бездонной пропасти и окровавленной доски между мной и моей жизнью будет пролегать, скажем, лук с условными ромашками. Или нет, к черту ромашки. С изумрудно-зелеными звездами на огненных стеблях, которые я видел когда-то на острове Муримах. И, конечно, так и не спросил, как они называются. А если спросил, то сразу забыл. Неважно. Все совершенно неважно сейчас. Кроме того, что я иду по лугу, почти по колено в душистой траве. А когда дойду до его края, проснусь там, где... А где, кстати? Хороший вопрос. Если на темной стороне, кучу времени потеряю, выбираясь оттуда. Поэтому было бы разумнее. Но можно ли проснуться не там, где заснул? Еще один хороший вопрос, ответ на который мне неизвестен. Где надо, там и проснусь. Сердито сказал я вслух. Потому что обдумывать еще и это у меня не было ни сил, ни желания. И проснулся. «Ужас в том», — сказал я Джуфину, который, к счастью, все еще сидел у себя в кабинете, зарывшись в гору бумаг, вернее, самопишущих табличек, что я забыл сказать тебе самое главное. «Ты все-таки удивительный, Пижон», — одобрительно заметил он, «с этакой элегантной небрежностью возникнуть из ниоткуда, как будто всегда тут был. И разговор начать не сначала, а словно бы с середины. Это красиво. Сам так долгое время форсил». Да и сейчас, иногда грешным делом. Ладно, что у нас нынче самое главное? «Самое главное — это Базилио», — выпалил я. «У меня, конечно, выдался тот еще денек, но все равно забыть о ее просьбе — это было фантастическое свинство». «При чем тут Базилио?» Джуффин, похоже, понемногу начинал тревожиться. «Эй, Макс, безумием от тебя не пахнет, так что не валей дурака». «А я и не валяю». «Базилио попросила меня спросить у помощника придворного профессора, в смысле у его величества, будет ли он приходить в гости, если она снова превратится в чудовище. Не навсегда, конечно, а только на время его визитов. Но все равно, какое мужество, оцени. Я ей с дуру пообещал быстро все разузнать и не сделал. Сперва не решился бесцеремонно послать зов королю, хотя он когда-то говорил, что можно, а потом, конечно, забыл. Хорош бы я был если бы все-таки застрял на темной стороне, или чокнулся, или совсем отменился, как шурф пугал. А бедный ребенок... Кстати, о шурфе. Будь другом, пошли ему зов и скажи, что я вернулся. Прямо сейчас. А то он рванет на темную сторону меня искать. И чего доброго действительно найдет? Еще одного. Или даже нескольких. Он же упертый и никогда не умеет вовремя остановиться. И будет потом дружить с ними. А я без него затаскую. Джуфин еще раз ко мне принюхался. Не демонстративно, как обычно, чтобы подразнить, а незаметно, тайком. Интересно, что ему не так? Я просто еще сплю, — объяснил я. Это тебе только кажется, будто я проснулся. На самом деле до этого еще очень далеко. И закрыл глаза, потому что спать с открытыми очень неудобно. А я люблю комфорт. — Сэр Макс, — рявкнул Джуфин, Чего? — устало спросил я. — Ты вообще помнишь, зачем все это затеял? — Ну, в общих чертах. «Ты выяснил хоть что-нибудь об этом грешном порошке?» «А то сам не знаешь, что порошок ни при чем», — зевнул я. «Любому дураку сразу стало бы ясно, что все дело в двери. Просто я исключительный феноменальный дурак. Гордись знакомством». «Ладно, буду гордиться». «Иногда Джуфин надиво покладист». «Только я так и не понял. Что именно случилось с дверью?» — добавил он. Из какой именно? И что в связи с этим следует делать?» «Дверь центрального входа». Скажи Нанке, в смысле Пелле, чтобы немедленно ее расколдовал. И все остальные, на всякий случай. И тогда я от них отстану. И восемь корон за порошок отдам, с мелочью. И тебе двадцать за то, что мир не рухнет, я помню. Только сначала посплю. А потом сразу все. Дальнейшие попытки меня разбудить, судя по возмущенным рассказам очевидцев, не привели ни к чему. Правда, совсем уж зверского магического насилия ко мне не применяли, отволокли домой, и дело с концом. Ну, как с концом. Спал я все-таки не вечно, а даже меньше суток. Не о чем говорить. Надо отдать должное моим друзьям и домочадцам. Разбудили меня не они. Это сделал призрак. Еще недавно я сказал бы, что не знаю, как ему это удалось. Но после командировки в Гаженский тайный сыск, к сожалению, знаю. Эти гады, в смысле призраки, умеют говорить таким специальным противным свистящим шепотом, который любого спящего на ноги поднимет. Именно таким способом эти прекрасные мертвые люди ухитрялись привлечь меня к своим утренним совещаниям, которые начинались практически сразу после ночных. Им-то спать вообще не надо, а расписание работы ребята краили под себя. Сперва с просонок. Я и подумал, что все еще нахожусь в гажине. А остальные события просто очень длинный, очень яркий и чертовски интересный сон. Надо бы постараться ничего не забыть, расскажу потом Малдо, -то, то-то он порадуется, какую отличную штуку отгрохал прямо у меня во сне и, может быть, попробует сделать что-то подобное наиву, Но потом я разобрал, что говорит призрак. «Как ты посмел назваться моим именем? Ничтожный осквернитель макилл Завывал он. «Значит, я все-таки не в гажине. Тамошние тайные сыщики так себя не ведут. Они очень воспитанные люди и вообще славные ребята. Просто трудоголики. Причем мертвые трудоголики, у которых никакой альтернативы работе действительно нет». «Класс!» — восхитился я. «Ничтожный осквернитель могил? Я правильно расслышал? Так меня еще никто не обзывал, спасибо. С утра то, что надо, удивительно бодрит». «Вообще-то сейчас поздний вечер!» — растерялся призрак. «Каков формалист?» «Я проснулся, значит, утро», — твердо сказал я. «Возражения не принимаются. Так что там у нас с могилами? Сколько я успел осквернить? И когда? Думаю, мне следует об этом знать?» «Ты присвоил мое имя!» — укоризненно заметил призрак. Правда, уже без прежнего энтузиазма. «Такое вполне могло случиться», — согласился я, сканируя окрестности в поисках бальзама Кахара. Ничего из этой затеи, естественно, не вышло. Я, конечно, очень могущественный колдун и даже местами великий герой, но борьбу за право хранить полезные для здоровья напитки в собственной постели неизменно проигрываю. Поэтому пришлось лезть под подушку за кофе. В смысле, добыл-то я его из щели между мирами, но с точки зрения стороннего наблюдателя, из-под подушки. Куда спрятал руку, чтобы сосредоточиться на процессе. Говорят, прятать ее совершенно не обязательно, но меня так учили, и я привык. — Это как же ты так? — изумленно спросил призрак. — У тебя что, чашка стояла под подушкой и не перевернулась, пока ты спал? Вот это да! Я залпом выдал добычу, И начал испытывать некоторый интерес к процессу бытия и ко всему происходящему заодно. И внимательно посмотрел на призрака. Им, насколько я знаю, совершенно не обязательно сохранять человеческую форму, но обычно они так делают. То ли чувствуют себя увереннее в привычном виде, то ли просто мода такая у них последнюю тысячу лет, как у нас на короткие лаухи, горя не огнем. Мой призрак выглядел как очень молодой человек. Уже не ребенок, но до взрослого еще ой, как далеко. Этому, впрочем, уже и не светит. Скорее мальчик, чем девочка. Хотя в столь юном возрасте, да еще с одинаковыми короткими стрижками, пойди их друг от друга отличи. Меня осенило. Слушай, а тебя случайно не пели до да ёрла зовут? А то ты не знаешь, чье имя присвоил. Сердито огрызнулся призрак. Я много чего присваивал. Всего не упомнишь. Ты что, самозванец? Опешил он. Ага, профессиональный. Но речь сейчас не обо мне, а о тебе. Что ты творишь? Это я что творю? Кто бы говорил? Твой лучший друг уже полторы сотни лет называет себя твоим именем только для того, чтобы ты к нему пришел. Ждет не дождется, секреты разводит, в провинции сидит безвылазно, с прочими друзьями юности не то что видится, говорить не желает, лишь бы убедительно прикидываться тобой — А ты — ноль внимания. Зато зачем-то поперся к чужому человеку, который всего-то пару раз на твое имя откликнулся. Да и то потому, что приятель попросил. Где справедливость? — Мой лучший друг, — повторил призрак. — Нанка, что ли? Так он живой. А я думал, нас обоих убили. Искал его среди, ну, таких, как я, но не нашел. — Конечно, не нашел. Он живёхоник? Ты что, не слышал, как он твоим именем называется? Как это вообще у вас устроено? Откуда вы узнаете? — Да я сам толком не знаю, — печально сказал тот. — Я же неопытный совсем. У призраков нет школы, в которой новичков обучают. Как все устроено и как теперь себя вести. А зря. Приходится узнавать на собственном опыте. А это очень трудно, когда с тобой не происходит практически ничего. И время идет каким-то непонятным образом. Задумался о чем-то, а у живых уже сто лет прошло. Но при этом весь мир можно облететь всего за один день. Очень короткий, ваш, и с остальным то же самое. Ничего не понятно. Я всего один раз услышал, как живой человек говорит «Я передаю орла». И это был не Нанка, а ты громко так кричал, как будто у меня по духам. Так это когда было? Давным-давно, еще осенью. Почему ты только сейчас пришел?» «А я сперва не хотел связываться. У живых свои дела, у нас свои. О чем тут говорить? Но никак не мог забыть этот случай. Мне было обидно. Чужой человек называется моим именем, как будто я вообще никогда не жил на свете. А это не так. Я жил?» «Да, конечно, жил», — согласился я. «Никаких сомнений. Мы в последнее время много о тебе вспоминали с Пелли, в смысле, с Нанкой». И следи Хайста из Ордена Потаенной Травы. Помнишь ее? Еще бы! Ну вот, она тебя тоже помнит. А Нанка по тебе очень тоскует. Интересно все-таки, почему ты не слышал, как он ежедневно назывался твоим именем? А меня с первого раза. Слушай, а может быть дело в том, что он все это время жил вдали от сердца мира? А я назвался твоим именем тут. Может быть, близость сердца мира увеличивает громкость? Ну, или как это называется? «Или, может быть, дело в личной силе говорящего? Я все-таки немножко более могущественный колдун, чем...» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — печально признался призрак. «Ничего, я и сам пока не понимаю». Утешил его я, а про себя подумал. Зато у сэра Шурфа теперь будет повод порыться в библиотеке. Повезло ему». «А где сейчас Намка? спросил призрак. «Как его найти? Тебя-то я увидел издалека, сам того не желая». А его почему-то нет. С поисками людей у меня тоже какие-то непонятные сложности. Никак не разберусь. Я открыл было рот, собираясь пуститься в объяснение, но передумал. Кто их знает, этих призраков? А вдруг у них тоже бывает топографический кретинизм? Нет уж, не будем рисковать. Пошли вниз, — предложил я. Я сейчас посмотрю, что творится дома, узнаю, какой сегодня день, что-нибудь съем, включу голову и сам за ним схожу.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 Удивляться тому, что Меломори в очередной раз превратилась в эту пакость, было бы, мягко говоря, странно. Ясно же, что теперь она будет проделывать это при всяком удобном и неудобном случае. Особенно при неудобном. Сюрприз состоял в том, что на диване рядом с чудовищным хубом сидел Малда Йос. В шляпе, разумеется. Куда ж без нее. И был при этом не связан по рукам и ногам, не обездвижен каким-нибудь хитроумным заклинанием и даже не в обмороке, а напротив приветливо улыбался, причем не мне, а чудовищу, то есть миламоре «Ого! Вы уже настолько подружились?» — удивился я. «Леди Миламори обещала вспомнить для меня Арварох», — сказал Малда, и глаза его засияли, как фонари. «Торжественный ужин у завоевателя Тойлы Леамурика или охоту на птицу кульёх, На мой выбор. представляешь а «Ну, если у Малда появился шанс устроить у себя во дворце Арваровский павильон, какая разница, сколько ног и клыков у его добровольной помощницы?» «Вот уж действительно». «Они все из-за тебя с ума сходили», — заметил Дримаронда, неохотно оторвавшись от очередной толстой книги с совершенно невоспроизводимым названием из пятнадцати слов. «Не знали, чем себя занять. Хотя лично я не понимаю, что такого ужасного в том, что человек долго спит». Собака. — восхищенно просвистел у меня над духом призрак. — Собака разговаривает. Правда, ты не наврал. Еще книжку читает. Гримаронда открыл было пасть, чтобы поставить его на место, но в этот момент призрак взмыл к потолку и завопил. — Ура! И еще с полсотни раз повторил это утверждение. Слушать его вопли было невыносимо, но мы терпели, потому что по существу нам было нечем ему возразить. «У вас что-то хорошее случилось или просто так кричите?» — спросила Базилио, просовывая голову в дверь. Ну, или спросил. Когда Базилио человек, ясно, что она девочка. А когда Василиск с туловищем рыбы, головой индюка и лисьим хвостом, тогда кто? Правильный ответ — чудовище потому что только настоящее чудовище могло в сложившейся ситуации оглядеть собравшуюся в гостиной компанию и строго сказать «У меня гость уже час головоломку решить не может, а вы тут так кричите, что даже в моем кабинете слышно. Совершенно невозможно сосредоточиться!» Я рухнул в кресло и рассмеялся. Просто от облегчения. Жизнь моя наконец-то снова вернулась в обычную колею. Я... Сидел в своей гостиной в окружении страшных чудовищ и безжалостных убийц. А под потолком кружил совершенно счастливый призрак, впервые в жизни увидевший говорящего пса. И больше никаких кошмаров.